Глава 7. Осада У главного здания Космограда имелся главный вход, он же выход, и более никаких слабых мест, ни аварийных люков, ни даже кошкиных лазов. Данное сооружение возводилось самым первым и было покрепче даже цитадели или башен периметра. Многократный запас прочности гарантировал первопоселенцам безопасность на планете и на самом деле не было где каждая вторая тварь жаждала ответить человечены. С тех пор ситуация здорово изменилась. Кольцо биозачистки продвинулось к самым горам, и гулять по космограду стало уже не страшно. Суровые колонисты покидали главное здание, переезжая в общежития, справляя новоселье в стандартных домиках, обступивших сперва одну, а после и две улицы. Администраторы города Колонии решили не сносить первое убежище и приспособили его, разместив на обоих этажах ясли, детский сад и школу. Благо, что детей по космограду бегало много, 100 девчонок и мальчишек, 90 из которых никогда не видели земли, ибо родились здесь на Неогее, которую Кузьмичёв и иже с ним называли Воданом. И вот снова переполнилось главное здание. Георгий слез с краулера и поднялся по высоким ступеням к главному входу. У тяжелых широких дверей стояли двое патрульных в голубых беретах с лучеметами на груди. Оба одинаково ухмыльнулись, молодцевато бросили ладони к вискам, отдавая полковнику честь. Кузьмичев козырнул в ответ и потянул на себя увесистую створку. — Проводить, товарищ полковник, — предложил один из охранников. — Я еще не на пенсии, — отшутился Георгий. Главный вход вывел полковника в круглый вестибюль, откуда радиаусами расходились коридоры. Из-за них доносился невнятный шум, словно эхо гуляло слетевшее со стадиона во время матча. В других проходах стояла тишина, а в крайнем слева маячил Готсман, назначенный начальником лагеря для перемещённых лиц. Заметив Кузьмичёва, он поспешил навстречу. Ну, как тут в вашем гулаге поинтересовался полковник Скажете, тоже фыркнул Готсман негодующе. Вы бы ещё с майданником сравнили. Молчу, молчу. Линию доставки отладили. Работает, старший планетолог усмехнулся. Меню только подрезали. Борщ выдаём, кашу и компот, малышне молоко и фрукты. Отлично. Воспитателей много? 20 человек и ещё три учителя. — Открывайте тогда и детсад, и ясли, и школу. Как говорят мудрые люди, дети не виноваты в идиотствах взрослых. — Сделаем, — обрадовался Гоцман, — а с врачами как быть? — Много их? — Девять, наша Лида десятая. — Давайте, знаете что, госпиталь организуем прямо тут, в главном здании, так будет надежнее. — Думаете, эти ненормалы штурмовать будут? — Уверен. — Сколько ж можно счет открывать убитым и раненым, Господи? Что ж делать? Короче, я пришлю ребят, они перенесут сюда самое необходимое для медсанчасти. Отправишь с ними врача-посговорчивея, пусть покажет, где и что. Нет проблем. Выступают перемещённые лица, в смысле, сильно ругаются. Да, так, бухтит кое-кто. Если начнутся неприятности, завите моих парней, они помогут самых выступных оттащить в карцер. Только не гуманичить особо. Не буду. Тут у Кузьмичёва в нагрудном кармане запищал коммуникатор. Удобная машинка вроде рации. На складе в Цитадели они ящиками лежали, хоть веси мя обвешайся. Полковник достал стерженьок коммуникатора и нахмурился. Что-то случилось? осторожно спросил Готсман. Секторальная тревога. Противник показался. Алло, Васнецов, что там? Над коммуникатором заребил шар стереопроекции, изображая старшего механика. Вильгельм завоеватель выходит на позиции, товарищ полковник доложил стармех. Стоят за речкой, где мостик и зелёная роща. Пять вездеходов, краулеры и ещё какая-то непонятная техника. Секундочку. Ага, тут Лида подсказывает, это вояки землеройную технику привели и какие какие системы? И ещё тяжёлые системы, товарищ полковник. Что-то вроде киперстроителей, только здоровые очень. Я так думаю, чтобы стены ломать. Ясненько приближаются, перемещаются пока, группируются. По-моему, силы копят. И все напротив второго сектора. Я, ребят, уже предупредил. Понятненько. Бди. Я скоро. Кузьмичёв выключил коммуникатор и снова включил. Вызываю Переверзева. Ты, Сашка, врага наблюдаешь? Держи оборону. Всё путём, товарищ полковник. Вызываю Раджабова. Алё, ты где? Бросай краулеры, займись танком высшей защиты. Где? Где? Там же в проломе торчит. А кто б его глушил? Всё понял. Давай. Спрятав коммуникатор, Георгий кивнул Готсмену и поспешил прочь. Полковник встал за спиной дежурного. Это был Саксен. И сосредоточенно подсчитывал вооружённые силы противника, хорошо видные на экранах. Сил было немало: квадратные танки, транспортёры на широких эластичных гусеницах, юркие краулеры, вездеходы под прозрачными колпаками. С больших транспортных платформ съезжали тяжёлые системы, помогая себе мощными манипуляторами. Они отдалённо походили на большие танки, только вместо башен у них торчало по пучку здоровенных гемомеханических щупалец-эффекторов. Землеройные машины уже были загружены, они стояли в ряд и не казались целыми, обводы угловатые, бугорчатые, как после хорошего ДТП. Спереди у них стационарные пульсаторы, объясняла Лида, дробят породу направленными микровзрывами. А вот те круги это вибробуры. По бокам многоствольные плазменные излучатели на случай, если металл надо проходить. "Я так понял", сказал Кузьмичёв, "что дальнобойность у них никакая. Проходка идёт на расстоянии метра 2. Следовательно, к стенам их лучше не подпускать". "Все в курсе". Все откликнулись дозорные с башен периметра. Неожиданно вспыхнул малый монитор, и на нём нарисовалось угрюмое квадратное лицо с бесеринками пота на пористом носо. Голову покрывала коротко стриженная седая щетина, белесые волоски пучочками торчали из ноздрей и ушей, льдистые голубые глаза были круглыми, как у куклы, и глядели в упор не мигая. «Полковник Кузьмичев, если не ошибаюсь», — шевельнулись губы широкого рта. «Вы поразительно догадливы», — усмехнулся Георгий. «А что, представляться не обязательно?» «Планетарный координатор», — надменно проговорил квадратный, «директор системы Неогей Вильгельм Ван Гроот». «Не знаю уж, как там с координацией», — поправил его Кузьмичев, «но директора я уволил, по моему собственному желанию». «Нынче я подрабатываю комендантом города-колонии». Квадратное лицо на экране побурело, приобретя цвет мороженого мяса. «За самозванство вы тоже ответите», — проговорил Ван Гроотт. Если не сдохнете до сюда, предлагаю вам немедленно сдаться, сложить оружие и открыть ворота. В ответ полковник продемонстрировал Вильгельму основательный кукиш и выключил монитор. Памясть там, ребята, негромко сказал Кузьмичёв. Сейчас дядя Виля придёт, будет нам козу показывать. А мы ему ваву причиним, ухмыльнулся Сигаль. Атака, коротко бросил Возниццов. Полковник приник к экрану. Землеройки, как стояли рядком, так цепью и двинулись, грузно качаясь на кочках и пуская пыль из-под гусениц. За ними следовал краулер-наводчик. Потом один за другим тронулись песчаные танки в кузовах которых хоронились бойцы нормалы. Их обогнали две тяжёлые системы и понеслись вдогонку землеройкам, качая на ходу манипуляторами. У кого РПГ, осведомился Кузьмичёв, не отрывая глаз от экрана. У Чабанова, доложил Переверзев, и у дяди Федора. Федор Гусев, щуплый малый по жизни, на службе разведчик-снайпер утвердительно кивнул. «Готовься, дядя Федор, и Чабан пусть готовятся. Подойдут метров на двести, попотчу идти гранатами. Можно и за триста, пусть уж наверняка, гранат мало, наверное. У меня три, у Чабана парочка. Черт, ладно, ступайте». Кузьмичёв поднялся наверх в ротной башне. Землеройки подошли ещё ближе, они спешили, подгоняемые наводчиком. Первым выстрелил Гусев. Он всадил гранату под пульсатор крайнего землеройного агрегата, и тот встал колом, затормозив так, что задок над землёю приподнялся. Из пробоины заструился копотный чёрный дым. Вторым выстрелом снайпер угодил по соседней машине и разворотил той гусеницу. Землеройка развернулась, кренясь на бок и, загребая ленивцами рыхлую почву, дернулась и застыла. Ее объехала тяжелая система, отталкиваясь от проходческого комплекса правым манипулятором. Дядя Федор тут же выстрелил. Поспешил. Попал. Попал. Манипулятор оторвало с корнем, но не подбил. «Ах ты!» Однако кибермозг соображал лучше людей. Тяжёлая система круто развернулась и попылила обратно. А самое эффектное подбитие вышло у Чебанова. Его первая граната пробила корпус землеройной машины, и кумулятивный заряд сыскал достойную цель аккумуляторы. Мощная батарея рванула, вышибая верхние панели, полыхнула с напами искр и струями дыма. "Готово", заорал Переверзев. А Кузьмичёв рискнул выставиться над парапетом и взять на мушку наводчика попал импульс бластера перебил сразу два двигателя автономное гусеничное шасси краулера и левую ногу его водителя ура грянули бравые десантники лучи лазеров с кузовов песчаных танков тут же стали шпарить по верху башни но была у лучевого оружия одна неприятная особенность рассеивание Чтобы причинить смерть за 500 м, надо было иметь мощность, измеряемую в мегаваттах. Заработал плазменный излучатель, и тут недалёт. Сгустки плазмы вырывали борозды в грунте, сплавляя землю и катышки. Переверзив разрядник, готов. Командир, у него батарея сдохла. Мать, перемать. Остановившийся землероек догнал вездеход. Надо полагать, отдал приказ продолжать выполнять программу. Уцелевшие машины объехали подбитый и рванули к стене второго сектора к югу от воротных башен. На ходу оставалось четыре землеройных агрегата, их догоняла тяжелая система, более отмороженная, чем однотипный механизм, покинувший поле боя. Со стены из амбразур башни открыли огонь десантники. Лучеметы серьезно навредили землеройкам, у одной даже гусеница слетела – Но три уродливые машины добрались таки до периметра и уткнулись в белую стену. Загрохотали два пульсатора, третий не завёлся, и по стене разошлась мелкая дрожь. Фонтаны пыли и дыма поднялись выше башни. Подъехавшая система отморозок с размаху опустила на стену манипуляторы, вцепились, стала ломать и долбить, курочить и дробить. Всем покинуть стену надрывался Кузьмичёв, вызывая Раджабова: "Долго ты там будешь копаться?" «У меня все готово, почти, сейчас я». «Ты мне не сейчас, а за раз!» «С аннигилятором разобрался?» «Ну, выдвинуть я его смогу и включить. А больше ничего и не надо. Заводи сюда, срочно!» «Я быстро», переверзив, отплевываясь от каменного крошева, ввалился в пункт наблюдения. «Уже на метр вошли в стену», — доложил он. Со стороны прорыва донеслись зловещее шипение и скрежет. Это они арматуру кромсают. Вбежал Сигаль и доложил, что Раджабов подъезжает к воротам. Кузьмичев сорвался с места и бегом спустился во двор. Танк высшей защиты глухо клокотал неподалеку. Из люка высунулся Джафар. «Что делать-то, командир!» – прокричал он. «Слушай сюда! Выезжаешь из ворот и разворачиваешься налево. Там эти паскуды землеройными машинами стену пробивают». Активирую этот излучатель антиматерии, чтобы я ни одной единицы спецтехники больше не видел, понял? Так точно. Васнецов, открывай ворота. Танк едва вписался в проём между башнями, выехал и стал разворачиваться. Не смотреть, а то без глаз останетесь, все в укрытие. А вот полковнику глядеть было можно, экран точно передавал все тона и звуки. Раджабов по ошибке задействовал аннигилятор раньше, чем развернулся. и белесая призрачная полоса протянулась до самой зеленой рощи. «Это антипротоны выжигают воздух», – прошептал Беттон, завороженно следя за боевыми действиями. «Аргон с кислородом аннигилируют». Танк раскачивался в развороте, и пучок антиматерии то и дело ложился на голый грунт, вырывая прямые по линеечке траншеи. Тогда неимоверной яркости фиолетовый свет заливал все вокруг, Даже солнце словно пригасало в небе. Танки дружно развернулись и помчались прочь, но анигилятор случайно расплавил шасси одному из них. Танк покачнулся и упал, одна рама с кузовом и герметичной кабиной осталась. Бойцы в панике попрыгали через высокие борта и почесали на прежние позиции. Экран потух, через секунду вспыхнул снова, только ракурс был уже другой. Рецептор оптический не выдержал, сказал Возниццов. Соседний даёт картинку. Джафар наконец развернул громадную машину, и вся мощь излучателя антимата обрушилась на землеройную технику. И техники не стало. Металл и кремний, органик, пластик и композит всё забурлило, расплёскиваясь ослепительно белой лавой. Тяжёлая система дёрнулась, была собираясь драпать и попала в главный фокус. Машину разметало фонтанами металлоорганического пара. Тут Раджабов вырубил аннигилятор, и под стенами города как будто стало темнее. Разгром немцев под Космоградом радостно ощерился перевержив блестя зубами и белками глаз на закопчённом лице. Кузьмичёв снова заспешил наружу. Раджабов ликвидировал угрозу, но землеройки успели наделать делов, в стене зиял обширный провал. метра 3 по высоте и в ширину улицы. Над ним провисал тонкий мостик уцелевшего верха периметра, обгрызенного тяжёлой системой. Задымявшимся качкачаватым вывалом светилось красным месиво из кипевшего грунта и жидкого металла. Осторожно крикнул сзади Лида: "Там сильная радиация. Надо вызвать дезактиваторы. Валяйте". Раджабов. Раджабов на связи. Давай. Загоняй своё чудище обратно, концерт окончен. Слушаюсь. Танк высшей защиты аккуратно в полсу в ворота, отъехал немного и замер. Колокочущий гул турбин стал стихать. Вон они, показала Костырина. Кто? Дезактиваторы. Солидные шестиногие машины с гулким топотом вырвались из-за пагоуза и подбежали к пролому в стене. Выставив кольчатые шланги, они принялись заливать дымящийся чёрный вывыл серебристой жижи, похожей на вспененную ртуть. Жижа разбухала и оседала, застывая коркой. Оставляя в ней квадратные следы протекторов, киберы взобрались на груды лома и обработали края стены, после чего с достоинством удалились. Так или иначе, мрачно высказался Кузьмичёв. Но этот дранный Вильгельм-завоеватель добился чего хотел. «Переверзев, Виштальский. Берите своих парней и живо доставьте сюда местных, мужиков покрепче. Будут мешки песком набивать и закладывать брешь». «Слушаемся», — ответил за обоих Виштальский. «Да, и этих, сыщите, кибернетистов. Пусть срочно гонят сюда роботов-строителей. Разрешите идти? Чеши отсюда». Полковник ходил вдоль пролома, как голодный тигр в клетке. У Вильгельма хватило бы ума отправить на приступ своих нормалов, и тогда брешь была бы завалена не мешками с песком, а мешками с дерьмом, то бишь телами атакующих. Кузьмичев до того разнервничался, что всю эту фразу выдал в суе, а не про себя. Лида тонко улыбнулась. «Ваша ненависть унялась, полковник? Вы уже не думаете об истреблении нормалов?» Я не такой кровожадный, каким кажусь, пробурчал Георгий и быстро сменил тему. Ну где их носит? "Вон они", подсказал Сигаль, спрыгивая на литопластовый блок, оставленный строителями так давно, что успел врасти в землю, а по краям его пушилась травка, удивительно похожая на мховую оторочку розового цвета. Сочёрбившись, Кузьмичёв глянул из-под руки. По дороге к воротам рысил целый табун киберстроителей. Впереди гнали 4 краулера, сзади их догоняли 3 робота-матки. На передней танкетке стоял картинно ухватившийся за раму Марк Виштельский, изображающий Наполеона Бонапарта, как минимум. Привезли, крикнул он спрыгивая. Следом полезли пригнанные нормалы человек 15 Сепопович и Никитич Емурамцев. Кто из вас имеет отношение к роботам, спросил Кузьмичёв. Выйти из строя. Вперёд не смело шагнули два парня в одинаковых синих комбинезонах. "Мы", сказал левый. "Он киберинженер", уточнил правый, "а я кибертехник. Стену, видите? Вот фронт ваших работ. Тут я заметил целую кучу блоков и панелей, надо будет их все перетащить, их заложить пролом по краям, а посередине сварочным работам ваши киберы обучены". "А как же, изумился киберинженер, Вот и ладненько. Пусть тогда сварят металлический каркас по середине пролома, а мужики заложат его мешками с песком. Блин. А пустые мешки есть хоть? А вот, сказал Марк и потряс мешком из прозрачной плёнки, крепкий. Тогда лопаты в руки и вперёд. Виштельский с Переверзевым подробно растолковали ополченцам технологию копки песка и засыпки мешков. Работа пошла. Зашевелились роботы, забегали вчетвером, хватая серые пластилитовые панели, до блоки и подтаскивая их к стене. 20 минут спустя прочная кладка из пластилитовых изделий закрыла 2/3 проёма, а между ними засверкали вспышки, скрепляя прочный каркас из полос и прутьев металла. Ополченцы потянулись к стене, наваливая пухлые мешки, набитые песком. а Переверзев покрикивал на них, чтобы клали не подряд, а с обвязкой. «Молодцы, мирное население!» – похвалил Нормалов Кузьмичев. «Я вами доволен!» – ополченцы взбодрились и решили спросить. «А когда нас отпустят по домам?» Вместо ответа Георгий показал на коттедж, разнесенный танком высшей защиты. «Отсюда хорошо видно? Кто его порушил, помните?» И где гарантия, что Вильгельм не раскатает весь ваш жилмассив? Так что сидите пока в главном здании и не рыпайтесь. Переверзив проводить нормально переговариваясь у тополя под конвоем к месту временного проживания заключения нужно подчеркнуть, а Кузьмичёв присел на травку, чувствуя себя выжатым и прополосканным. Он поднял голову к облакам, подсвеченным зелёными закатными лучами. Кончался длинный день, близилась ночь, короткая, как передышка перед боем. Суматошный хорс, без меры и счёта исторгавший неистовое голубое сияние, добегал свой путь по небу, выбеливая свод. Вскоре он канет за горизонт, зайдёт в лиловое трепетание вечера, всплывут обе луны, и можно будет наконец-то принять горизонтальное положение и поспать хотя бы 4 часа. Пусть даже 3. лишь бы в тиши и покое как же мне надоел этот вечный бой вздохнул кузьмичёв и поднялся времени на труд и оборону ещё хватало